Глава пятая. Шимрот прибыл в столицу Леониса в компании Друна. Там Друн в сопровождении Эймери взошел на борт тройского торгового суденышка, направлявшегося в Дом Рейс. Шимрот стоял на набережной и смотрел им вслед, пока рыжеватые паруса не исчезли за горизонтом, после чего устроился в ближайшей гостинице и присел отдохнуть за дощатым столом в тени виноградных лоз, заказав жареную колбасу и кружку эля. Он размышлял о том, что ему могла уготовить судьба на протяжении следующих нескольких дней. Для него настала пора отправиться в Сверсмод на собеседование с Мургеном и узнать все, что требовалось. Перспектива эта его не радовала. Мрачноватый нрав великого чародея вполне соответствовал безрадостным сумрачным коридорам и залам его цитадели. На лице Мургена слабое подобие улыбки, Было эквивалентно безудержному взрыву хохота у человека не столь отягченного ответственностью. Шимрот хорошо понимал, чего следовало ожидать в сверсмоде, и внутренне подтянулся. Если бы Мурген встретил его с широкой улыбкой, дружески похлопывая по плечу, Шимрод решил бы, что чародей окончательно спятил. Покинув гавань, Шимрот заглянул в булочную и купил две большие медовые коврижки, упакованные в тростниковые корзинки. Однако врешка была покрыта измельченным изюмом, другая орехами. Забрав корзинки с прилавка, Шимрот вышел из лавки и тут же завернул за угол, направляясь на задний двор. Пекарь, уверенный в том, что покупатель решил облегчиться, выбежал в догонку с возражениями: "Постойте, постойте, сударь, у меня здесь не уличный нужник. От булочных должен исходить только аппетитный запах свежеиспеченного хлеба." Оказавшись на заднем дворе, пекарь озирался по сторонам. Где вы, сударь? Ему послышалось какое-то бормотание, и внезапный порыв ветра взметнул небольшой вихрь пыли и соломы. Что-то смутное выскользнуло из этого вихря, сразу исчезнув в небе. Шимрода на заднем дворе не было. Задумчиво опустив голову, пекарь медленно вернулся в лавку, но никому не стал рассказывать о случившемся, опасаясь заслужить репутацию записного враля или сумасшедшего. Шимрот опустился на каменную площадку высоко на восточных склонах Тих-Так-Тихо, откуда открывался широкий вид на Тантривальский лес, темневший до самого горизонта. Над головой вздымались стены Сверсмода, груды тяжеловесных прямоугольных громад, словно беспорядочно сложенных и сращенных на нескольких уровнях бок о бок или одна на другой, с тремя неравновеликими башнями, торчавшими над всей этой массой, подобно часовым, озирающим окрестностям. Путь к замку преграждала каменная стена, высотой почти в два человеческих роста. Над арочным проходом в стене висела доска с грозной надписью черными буквами. Раньше Шимрот ее не замечал. «Предупреждаю. Незваные гости, путники, все прочие, входите на свой страх и риск». Если вы не умеете читать, громко скажите «Кларо!» И предупреждение будет произнесено вслух. «Ни шагу дальше! Смертельная опасность!» В случае необходимости обращайтесь к волшебнику Шимроду, проживающему в его усадьбе Трильде в Большом Тантривальском лесу. Остановившись в проходе, Шимрод приоткрыл чугунные ворота и заглянул на внутренний двор. С тех пор, как он побывал здесь в последний раз, ничего не изменилось. Двор охраняли знакомые грифоны: темно-зеленый вкрапинку вус и багровый вувас с чешуей оттенка запекшейся крови или сырой печени. Устрашающие твари в панцирях из толстых роговых пластинок были в полтора раза выше и шире рослого человека. На голове вуса торчал гребень из шести черных шипов, будучи тщеславен. Он прикрепил к ним разнообразные медали и эмблемы. На черепе Вуваса, спускаясь на загривок, топорщилась жесткая красновато-черная щетина. Не желая ни в чем уступать коллеге, Вувас украсил гриву несколькими крупными жемчужинами. В данный момент грифоны сидели у сторожевой будки, склонившись над шахматной доской с чугуна и кости. Каждый раз, когда тот или иной передвигал какую-либо из четырехдюймовых фигур, та издавала восклицание. Презрительные, возмущенные, потрясенные, а иногда и одобрительные. Часовые, однако, пропускали замечания фигур мимо ушей и делали ходы, исходя из своих собственных соображений. Протиснувшись в проем ворот, Шимрод остановился во дворе. Грифоны обернулись, их глаза горели, шиповатые плечи напряглись. Каждый приказывал другому встать и прикончить Шимрода, но ни один не встал. «Ты меня за дурака принимаешь?» Возмущался Вовос. «Стоит мне отвернуться. Ты сделаешь неразрешенный ход. Или припрячешь фигуру под мышкой. Давай-ка, не отлынивай. Выполняй обязанности». «Почему я, а не ты?» Горячо возражал Вуз. «Твои замечания свидетельствуют только о том, что у тебя самого на уме. Пока я расправляюсь с этой оторопевшей деревенщиной, ты потихоньку переставишь к нежену, а черный пес окажется в западне». Набычившись, Вувас зарычал на Шимрода. «Ступай прочь! Так будет проще для всех! Нам не придется рвать тебя на куски, а твоя родня сэкономит на похоронах!» «Об этом не может быть и речи», — отрезал Шимрод. «Я пришел по важному делу». «Разве вы меня не знаете? Я Шимрод, отпуск Мургена». «Никого мы не знаем и знать не хотим», — заявил Вувас. «Все вы здешние на одно лицо». Вуз указал когтем на середину двора. «Стой здесь, пока мы не закончим игру!» «Наступает критический момент!» «Кульминация комбинаций!» Шимрот, как ни в чем не бывало, подошел гораздо ближе, чтобы рассмотреть позицию на доске. Углубившись в игру, грифоны его больше не замечали. «Смехотворно!» заметил Шимрот через некоторое время. «Тихо!» — рявкнул Багровый Вуз. «Не мешай, уши оборву!» Вуз Вызывающе задрал клюв. «Как это понимать? Ты пытаешься нас оскорбить, умник? Сейчас перебросим тебя через стену по частям, будешь знать!» «Разве можно оскорбить корову, назвав ее скотиной?» Спросил Шимрот. «Как можно оскорбить пса, утверждая, что он сукин сын?» «Почему бы пара безмозглых болванов оскорбилась, услышав, что их размышления смехотворные?» Наклонив голову на бок, Вувус поинтересовался. «Не совсем понятно, на что ты намекаешь. Что ты пытаешься сказать?» «Только то, что каждый из вас мог бы выиграть в два хода». Грифоны угрюмо изучили позицию. «Каким образом?» Спросил, наконец, Вуз. «В твоем случае достаточно проткнуть душителя кинжалом головореза, а затем продвинуть архижрицу вперед, наступив змею на хвост. И дело в шляпе». «Прекрасно! Превосходно! Замечательно!» Обиженно проревел Вуз. А я? Как я мог бы выиграть? Разве не ясно? Тебе мешают эти мордюки. Спугни их призраком. Вот таким образом. После чего твоим головорезом ничто не сможет препятствовать. Изобретательно. Признал темно-зеленый вкрапинку Крапинку Вуз. Предложенные тобой ходы, однако, противоречат правилам, принятым на планете Форсад. Кроме того, ты неправильно называешь фигуры и перепутал всю позицию на доске. — Это несущественно, — отозвался Шимрот. — Начните игру снова, а мне пора идти. — Не торопись, — воскликнул Вувос. — Ты забыл об одной небольшой формальности. — Мы не вчера родились, — кивнул Вуз. — Готовься к смерти. Шимрот поставил на стол две тростниковые корзинки. Багровый грифон Вувос с подозрением спросил. — Что в этих корзинах? Медовые ковришки, пояснил Шимрот. Одна немного больше и сочнее другой. Ага! встрепенулся вуз. И какая из них больше и сочнее?» Вам придется открыть корзины и проверить. Самая большая и сочная ковришка, полагается, разумеется, тому, кто ее заслуживает. Само собой. Шимрот поспешно направился ко входу в цитадель. На какое-то мгновение у него за спиной воцарилась тишина. Затем. Послышалось бормотание, прервавшееся резким замечанием и не менее резким возражением. Внезапно двор огласился яростным визгом, ревом, глухими ударами и треском рвущихся шкур. Шимрот взбежал по трем ступеням на каменное крыльцо. Колонны обрамляли нишу, перекрытую огромной чугунной дверью, в два раза выше человеческого роста и в два раза шире размаха человеческих рук. Черные чугунные лица. Выглядывали из орнаментальных переплетений чугунных лос. Чугунные глаза разглядывали Шимрода с язвительным любопытством. Шимрот прикоснулся к выступу на косяке. Заскрежетали чугунные петли. Дверь распахнулась. Перешагнув через порог, Шимрод оказался в вестибюле с высоким свочатым потолком. Справа и слева на пьедесталах застыли каменные статуи, преувеличенно истощенных персонажей в мантиях с капюшонами скрывавшими в тени аскетические лица. Служитель не появился, но Шимрот и не ожидал, что его кто-нибудь встретит. Служителей Мургена часто невозможно было заметить невооруженным глазом. Шимрот хорошо знал, куда идти. Из вестибюля он повернул в длинную галерею. Через равные промежутки открывались высокие арочные проходы в помещения, выполнявшие различные функции. Нигде никого не было, не раздавалось ни звука в замке Чародея царила почти неестественная тишина. Шимрот, не торопясь, шел по галерее, заглядывая в комнаты по обеим сторонам, чтобы проверить, изменилось ли что-нибудь с тех пор, как он посетил Сверсмот в последний раз. В одних залах было темно, другие пустовали. Назначение некоторых помещений не вызывало сомнений. Иногда трудно было сказать, какой именно цели они служили. В одной из комнат Шимрот обнаружил высокую женщину, стоявшую перед мольбертом, спиной ко входу. На ней было платье до пят из серовато-голубого льняного полотна. Ее седые, как грозовая туча, волосы, перевязанные лентой на затылке, не спадали до пояса. На мольберте была установлена тонкая деревянная панель. Пользуясь кистями и пигментами из дюжины глиняных горшочков, женщина наносила на панель какое-то изображение. Несколько минут Шимрот наблюдал за ее работой, но никак не мог определить характер изображения. Он зашел в комнату, чтобы рассмотреть панель поближе, и снова попытался понять, на что он смотрит, но безуспешно. Все пигменты выглядели одинаково матово-черными, что, по мнению Шимрода, не позволяло добиться достаточной контрастности. Он приблизился еще на шаг, еще на один. Наконец, ему удалось понять, что каждый из пигментов исключительно необычных и не походивших ни на какие известные ему краски, отливал особенным, едва заметным дрожащим блеском, свойственным только ему одному. Шимрот изучил поверхность панели. Формы, образованные черными мазками и подтеками, плыли в глазах, не позволяя сосредоточиться на каком-то определенном объекте или подметить какую-нибудь закономерность. Женщина повернула голову, взглянув на Шимрода пустыми белыми глазами. У нее на лице оставалось непроницаемое выражение. Шимрод не был уверен даже в том, что она его видела. Не могла же она быть слепой? Это полностью противоречило бы ее занятию. Шимрод вежливо улыбнулся. «Любопытная картина», — заметил он. «Не совсем ясно, однако, в чем заключается композиция». Женщина не ответила. «Может ли быть, что она еще и глухая?» удивился шимрот несколько подавленный он молча вышел из комнаты и продолжил путь по галерее не было ни лакеев ни каких нибудь других слуг способных объявить о его прибытии. арочный выход в конце галереи привел его в зал с настолько высоким сводом что он терялся в тенях ряд узких окон расположенных высоко вдоль одной из стен пропускал бледный свет северного неба освещению придавал некоторую оживленность Огонь, горевший в камине. Стены были обшиты дубовыми панелями без украшений. Посреди зала стоял массивный стол. В высоких шкафах у дальней стены содержались книги, редкости и различные предметы малопонятного назначения. Рядом с каминной полкой, на серебристой цепи, тянувшейся откуда-то с потолка, висел стеклянный шар, наполненный мерцающей зеленой плазмой. Внутри шара скорчился скелет горностая неподвижно смотревший на Шимрода темными глазницами черепа, стиснутого между коленными суставами. Мурген стоял у стола, глядя в огонь. Человек средних лет, пропорционально сложенный, без особых примет. Таким он чаще всего предпочитал выглядеть. В таком обличье ему было удобнее всего. Чародей встретил Шимрода пристальным взглядом и небрежным приветственным жестом. «Садись», — сказал Мурген. «Рад, что ты пришел. По сути дела, я уже собирался тебя вызвать, чтобы ты разобрался с ночной бабочкой». Шимрот сел у огня и посмотрел по сторонам. «Я здесь, но не замечаю никакой ночной бабочки». «Она исчезла», — пояснил Мурген. «Как ты нынче проводишь время?» «Неплохо. Проехался в летний дворец Казмира в Сарисе, а потом в столицу Леониса в компании принца Друна». Мурген опустился в соседнее кресло. «Не хочешь ли подкрепиться? Чего-нибудь выпить?» «Не отказался бы от бокала вина, чтобы успокоить нервы. Твои сторожевые чудища наводят ужас пуще прежнего. Следовало бы приказать им вести себя сдержанно». Тиродей безразлично махнул рукой. «Они выполняют свою функцию». «На мой взгляд, слишком ретиво», возразил Шимрод. «В один прекрасный день...» Когда твои почетные гости опоздают к ужину, не удивляйся. Их окровавленные останки будут разбросаны по двору. Я редко принимаю гостей, сказал Мурген. Тем не менее, если ты настаиваешь, я посоветую Вусу и Вусу проявлять бдительность не столь агрессивно. В зал то ли вошла, то ли влетела, басая сельфида с серебряными волосами. У нее в руках был поднос с бутылью синего стекла и парой причудливо искривленных бокалов. Сельфида поставила поднос на стол, украдкой покосившись на Шимрода, и наполнила бокалы темно-красным вином. Один бокал она протянула Шимроду, другой подала Мургену. После чего вылетела из зала так же бесшумно, как появилась. Чародей и его отпрыск молча пригубили вино из прозрачных голубых бокалов. Шимрод разглядывал содержимое подвешенного у камина светящегося зеленого шара. Казалось, в глубине глазниц маленького черепа поблескивал интеллект, враждебно отвечавший взглядом на взгляд. — Он все еще жив? — поинтересовался Шимрот. Обернувшись, Мурген посмотрел на мерцающий шар. Черные искорки в глазницах словно чуть сместились. Теперь они вызывающе встречали взгляд Мургена. — Возможно, какие-то последние флюиды сущности Тамурелла еще блуждают в замкнутом пространстве. Как привкус настойки, если можно так выразиться. А может быть, это всего лишь впечатление, созданное жизненной силой самого зеленого газа. Почему бы тебе не уничтожить и шар, и газ, и все эти привкусы, раз и навсегда?» Мурген усмехнулся. «Если бы я знал все, что можно узнать, вероятно, я бы так и сделал». С другой стороны, в таком случае я мог бы знать, что этого делать не следует. Поэтому я не тороплюсь с окончательным решением. Нарушать кажущееся равновесие, на мой взгляд, неосмотрительно и небезопасно. Но на самом деле этого равновесия нет? Равновесия никогда нет. Шимрот промолчал. Мурген продолжал. Я доверяю инстинктам. Я чувствую, что где-то что-то постепенно готовится. Кто-то надеется застать меня врасплох, пока я предаюсь грезам наяву, упоенный и отягощенный властью. Возможность нападения вполне реальна. Я не могу одновременно следить за всем, что происходит. Но кто способен вынашивать такие замыслы? Зеленый газ? Пусть даже с привкусом тамурела? Не обязательно тамурела. Тогда кто же? «Меня постоянно беспокоит один вопрос. Я задаю его себе как минимум раз в день. Куда делась Десмей?» «Она исчезла, когда сотворила Корфилиота и Мелангте. Таково общепринятое представление». Рот Мургена покривился. «Все ли так прямолинейно на самом деле? Могу ли я поверить, что Десмей завещала выполнение своего плана отмщения таким, как Корфилиот и Мелангте?» «Извращенному выродку». И вечно недовольные мечтательницы. Побуждения Десмёи всегда были загадочны, пожал плечами Шимрот. Должен признаться, я никогда не подвергал их тщательному анализу. Мурген смотрел в огонь. Из искры возгорелось пламя. Злобу Десмеи возбудил, казалось бы, тривиальный импульс, а отказ Тамурела удовлетворять ее эротические прихоти. К чему же такие сложности? Почему она не отомстила? Просто-напросто самому тамрела. Предназначена ли Мелангте служить инструментом возмездия? Если так, планы ведьмы провалились. Корфилиот вдохнул зеленый дым, тогда как Мелангте едва почуяла его. Тем не менее, воспоминания о первом впечатлении, по-видимому, продолжает ее завораживать, заметил Шимрот. Надо полагать, зеленый дым вызывает мгновенное привыкание, как сильнейший наркотик. Тамурелла проглотил зеленую жемчужину и теперь корчится в стеклянном шаре, пропитанный насквозь зеленой субстанцией. Нет никаких признаков того, что ему это нравится. Незавидное положение Тамурелла само по себе можно рассматривать как успешную месть. Да, но личной мести недостает величия, масштаба. Для Десмей, Тамурелла олицетворял не только себя, но и всех себе подобных. Кто способен измерить бездны злобы и порока? Их можно только ощущать. Они вызывают изумление. Скорее, содрогание. На мой взгляд, полезно учитывать, что Десмей, создавая Корфилиота и меланкти, пользовалась магией демонов, происходящей из мира к собисте. То, что мы воспринимаем как зеленый газ, может быть воплощением самой ведьмы в форме, навязанные условиями к собисте. Если это так, она, несомненно, с нетерпением ждет возможности восстановить свое привычное обличие. Ты считаешь, что Десмей и Тамурелла могут быть закупорены вместе в этом стеклянном шаре? Всего лишь гипотеза. Тем временем мне приходится бдительно следить за Джоальдом и предохранять его чудовищную громаду от любых воздействий, способных нарушить его древний сон на дне океана. Когда у меня освобождается час-другой, я изучаю магию демонов ксабисте, двусмысленную и предательски уклончивую. Таковы мои основные занятия. Ты упомянул, что собирался вызвать меня в сверсмод? Именно так. У меня вызвало серьезное беспокойство поведение ночной бабочки. Обычной ночной бабочки? Судя по внешнему виду, в ней не было ничего особенного». И теперь мне надлежит иметь дело с бабочкой. Она важнее, чем ты себе представляешь. Вчера вечером, уже в сумерках, я вернулся сюда, чтобы продолжить изыскание. И, как всегда, обратил внимание на стеклянный шар. На поверхности шара сидела ночная бабочка, привлеченная, казалось бы, зеленым свечением. Пока я за ней наблюдал, бабочка проползла туда, где она могла смотреть прямо в глазницы Тамурела. Я немедленно вызвал инку Барильфа, и тот сообщил, что это была не бабочка, а Шайбальд из Ксабисте. Шимрот вздрогнул. «Плохие новости!» Мурген кивнул. «Это означает, что установилась связь между тем, что заключено в шаре, и кем-то еще, находящимся извне. Что же случилось дальше?» «Когда бабочка Шайбальд упорхнула...» Рильф превратился в стрекозу и пустился вдогонку. Поднимаясь все выше в небо, бабочка пролетела над горным хребтом и спустилась над долиной Эвандера в город Ис. И залетела во дворец Мелангты на берегу моря? К моему удивлению, нет. Шайбальд мог почувствовать слежку. Выси, бабочка поспешно метнулась к большому факелу на площади и присоединилась к хороводу сотен других ночных мотыльков, привлеченных пламенем, что привело Рильфа в замешательство. Он продолжал наблюдать, однако, надеясь уличить по каким-нибудь признакам бабочку, прилетевшую из Сверсмода. Пока оборотень ждал, разглядывая мириады порхающих насекомых, одно из них упала на землю и превратилась в человека. У Рильфа не было возможности узнать, какая именно бабочка превратилась в человека, Та, за которой он следил, или другая. По всей вероятности, в той мере, в какой Рильф понимает теорию вероятностей, интересовавшая его бабочка оставалась в кружившемся над площадью Роя. Поэтому Рильф не последовал за человеком, хотя смог хорошо запомнить его внешность. И поэтому предоставил полезную информацию. Разумеется, по словам Инкуба, человек этот среднего роста не выделяется особыми приметами, а его одежда, головной убор и обувь делают его практически неотличимым от других добропорядочных горожан. Рильф заметил также, что человек этот направился в крупнейшую из ближайших гостиниц, с вывеской, изображающей заходящее солнце. Насколько я помню, это гостиница «Закат» на набережной, неподалеку от пристани. Рильф продолжал наблюдать за ночными бабочками. Среди них Согласно рассчитанному им значению вероятности, должна была находиться прилетевшая из Сверсмода. В полночь, однако, факел догорел и погас. Бабочки разлетелись во все стороны. Рильф решил, что сделал все, что мог, и вернулся сюда. поморщился Шимрот, — «и теперь мне надлежит попытать счастье в гостинице «Закат»?» «Таково мое предложение». Шимрот задумался. Тот факт, что Мелангте проживает на окраине Исса, не может быть совпадением. Тебе предстоит это проверить. Я навел справки и узнал, что мы имеем дело с Шайбальтом по имени Загзик, пользующимся репутацией исключительного мерзавца даже на планете Ксабисте. И что, если я его найду? В таком случае твоя задача станет сложной и даже опасной, так как мы хотели бы допросить Шайбальта с пристрастием. Он попытается игнорировать твои указания и применить какой-нибудь подлый трюк. Ты должен надеть ему на шею вот это кольцо из Суэйля, прежде чем Шайбальт успеет убить тебя ядовитым дыханием. Шимрот с сомнением разглядывал тонкое проволочное кольцо, протянутое чародеем. Это кольцо усмирит Загзига и сделает его послушным. И именно так. После этого ты вернешься с Шайбальтом в Сверсмод, и мы сможем не торопясь приступить к допросу. «А если он заупрямится?» Мурген встал, подошел к каминной полке и вернулся с коротким мечом в ножнах из потертой черной кожи. «Это меч под наименованием Тейс. Он может тебя защитить, хотя я предпочел бы, чтобы ты привел Загзига в целым и невредимым. А теперь пойдем в гардеробную. Необходимо тебя загримировать». Нельзя, чтобы в тебе узнали волшебника Шимрода. Кроме того, если нам приходится нарушать мой собственный эдикт, лучше делать это тайком». Шимрод поднялся на ноги. «Не забудь посоветовать Вусу и вусу встретить меня повежливее, когда я вернусь». Мурген отмахнулся от претензий. «Пусть второстепенные факторы тебя не отвлекают. Прежде всего, следует сосредоточить внимание на Загзиге». «Тебе виднее». Там, где она впадала в Атлантический океан, река Ивандер струилась мимо одного из древнейших городов, известного поэтам Уэльса, Ирландии, Даота, Арморики и других земель, как дивный Ис, город ста дворцов и океанский Ис. Романтическая слава, величие и богатство этого легендарного города таковы, что впоследствии многие народы приписывали себе незаслуженно честь его основания. При всем при том, Ис не был знаменит ни показной роскошью, ни великолепными храмами, ни даже какими-либо празднествами или сборищами. Ис был проникнут тайнами, древними и новыми. Единственной уступкой горожан со человеческой потребности демонстрировать достижения предков были статуи мифических героев, выстроившиеся вдоль четырех консанктов с восточной стороны центральной площади. Местные жители, говорившие на языке неизвестном нигде, кроме Иса, называли себя иссеями, то есть просто людьми из Исса. Традиция гласила, что они прибыли на старейшие острова четырьмя группами или коленами, и на протяжении всей истории города, уходящей корнями в неизвестность, эти четыре колена сохраняли обособленность, превратившись, по сути дела, в четыре тайных общества, деятельность и обряды которых – хранились в строжайшей тайне под страхом смерти. По этой и по другим причинам население Исса подчинялось сложнейшим обычаям и тончайшим правилам этикета, не поддающимся пониманию чужестранцев. Баснословное богатство Исса и его жителей объяснялось его функцией торгового порта, где встречались суда из стран известного мира и далеких пределов юга и запада. Вдоль берегов Ивандера И вверх по склонам холмов с обеих сторон реки белели сквозь листву древних садов дворцы и Реку пересекали 12 арочных мостов. Бульвары набережные были вымощены гранитными плитами. Буксирные лебедки и направляющие, установленные вдоль берегов, позволяли перемещать баржи, доставляя с центрального рынка фрукты, цветы и всевозможную снеть жителям отдаленных районов. В крупнейших зданиях Исса в четырех консанктах на восточной окраине площади, держали совет и заключали сделки посредники четырех колен. Приморскую набережную горожане Иса считали отдельной общиной, называя этот район Абри, то есть слободой наземцев. В районе порта находились лавки мелких торговцев, бакалеи, литейные цеха и кузницы, верфи, навесы парусных дел мастеров, Канатные дворы, склады, таверны и гостиницы. Крупнейший и лучший из гостиниц считался закат заведение с вывеской, изображавшей красное солнце, погружающееся в ультрамариновый океан под пеленой желтых облаков. Перед входом в гостиницу расставили столы со скамьями для тех, кто предпочитал подкрепиться и выпить на свежем воздухе, наблюдая за происходящим на площади. Внутри. На первом этаже, на пышущих жаром углях, жарились сардины, распространявшие аппетитный аромат, привлекавший клиентов, которые в противном случае могли бы пройти мимо. Незадолго до наступления сумерек Шимрот, переодевшийся странствующим наемником, прибыл в ИС. Теперь у него были смуглая кожа и черные волосы, а простое заклинание из 18 слогов сделало его лицо свирепым, лукавым и мрачным. У него на поясе висели короткий меч-тейс и кинжал. Оружие, вполне соответствовавшее такой роли. Шимрот сразу направился в гостиницу «Закат», где, если можно было верить отчету инкуба Рильфа, обосновался или назначил встречу Шайбальд Загзик. По мере приближения к гостинице, запах жареных сардин напомнил волшебнику, что с утра он еще ничего не ел. Распахнув створки входной двери, Шимрот вошел в трактирный зал и остановился, чтобы оценить собравшуюся компанию. Кто из присутствующих мог оказаться шайбальтом по имени Загзик? Никто не сидел в угрюмом одиночестве в углу. Никто не горбился, опустив глаза над бокалом вина. Шимрот подошел к стойке. Здесь стоял хозяин заведения. Приземистый и упитанный субъект с осторожно бегающими черными глазами на круглом красном лице. Трактирщик слегка поклонился. Чем могу служить, сударь?» «Прежде всего, я хотел бы у вас остановиться на пару дней», — ответил Шимрот. «Мне потребуется тихая комната и постель, не зараженная насекомыми. Кроме того, я не отказался бы поужинать». Хозяин гостиницы вытер руки о передник, в то же время подметив существенно износившуюся одежду прибывшего. «Все это можно устроить. Уверен, что у вас не будет претензий». Но прежде всего одна существенная деталь. На протяжении многих лет меня практически ежеминутно грабили, обворовывали, водили за нос и обсчитывали бесчисленные бессовестные мерзавцы. До тех пор, пока, будучи человеком щедрым и отзывчивым от природы, я не превратился в подозрительного скрягу, предпочитающего чрезмерную предусмотрительность расточительному альтруизму. Короче говоря, прежде чем продолжать обсуждение нашей сделки, я хотел бы услышать звон ваших монет. Шимрот бросил на стойку серебряный флорин. Я могу провести здесь несколько дней. Эта монета из полновесного серебра должна покрыть мои расходы. По меньшей мере, она позволит открыть ваш счет, согласился хозяин. Кстати, у меня есть свободная комната, примерно такая, о какой вы упомянули. Как следует вас именовать в регистрационной книге? — Называйте меня Тейс, — предложил Шимрот. — Хорошо, сэр Тейс, слуга проведет вас в номер. — Фонзель, живо! Покажи сэру Тейсу большой западный номер. — Один момент, — поднял палец Шимрот. — Я хотел бы знать, не приезжал ли к вам вчера, примерно в это же время, а может быть и позже? — Один мой приятель, не уверен под каким именем он мог представиться. «Вчера у нас остановились несколько постояльцев», — почесал в затылке трактирщик. «Как выглядит ваш знакомый? Он ничем не примечателен, среднего роста. Предпочитает носить местную одежду, типичную для Иса шляпу и обычную обувь». Хозяин гостиницы задумался. «Не припомню такого господина. В полдень прибыл сэр Фульк из Твиста. Толстяк, каких мало» с большой бородавкой на носу. Чуть позже явился некий джанглард. Высокий и тощий, как палка. Бледный, с длинной седой бородой. Можно сказать, что торговец овцами Майнакс среднего роста и не отличается особыми приметами. Но я никогда не видел его в шляпе. Он всегда носит папаху из овечьей шкуры. Больше никто у меня не ночевал. — Что ж, неважно, — заявил Шимрот. Возможно, Шайбальд предпочел провести ночь, сидя на коньке крыши, а не в четырех стенах. В свое время мой приятель появится. Шимрот последовал за фонзелем вверх по лестнице, в номер, показавшийся ему подходящим. Снова спустившись в трактирный зал, он вышел на улицу, уселся за стол и поужинал дюжиной шипящих в масле сардин, миской вареных бобов с луком и беконом и караваем свежеиспеченного хлеба запивая Элем. Солнце опускалось в океан. Входили и выходили постояльцы. Никто из них не вызывал у Шимрода никаких подозрений. «Шайбальд мог уже сделать свое дело и скрыться», подумал волшебник. Следовательно, внимание неизбежно следовало сосредоточить на Мелангте, занимавшей белокаменный дворец на берегу, меньше чем в миле от гавани. Не так давно Мелангте обворожила Шимрода по пручению Тамурелла. Почему она это сделала, волшебник до сих пор не совсем понимал. Судя по всему, Тамурелла никогда не был ее любовником. Связь такого рода могла нравиться или не нравиться ведьме Десмёи, если та не покинула этот мир и могла наблюдать за происходящим. По мнению Шимрода, возникла исключительно запутанная сеть маловероятных возможностей и шокирующих фактов. События не позволяли точно определить роль Меланкти столь же двусмысленную сегодня, как и в прошлом. Вероятно, она сама не представляла себе в точности эту роль. Кто мог разобраться в том, что происходило в сознании Мелангте? Пусть даже на самом поверхностном уровне. Только не Шимрот. Сумерки опускались на океанский город Ис. Шимрот поднялся из-за стола и пошел прогуляться по набережной. Там, где кончались пристани и склады. Она продолжалась на север, переходя в пляж из белого песка. Город остался позади. К вечеру море успокоилось, ветра почти не было. Ленивый прибой набегал на песок с усыпляющим равномерным шорохом. Шимрот приближался к дворцу. Беленая каменная стена высотой чуть ниже плеч окружала сад, где росли Валериана и златоцветники, тимьян, три стройных кипариса и пара лимонных деревьев. И дворец и сад были хорошо знакомы волшебнику. Впервые он увидел их во сне повторявшимся каждую ночь. В этих снах мелангте являлась ему в виде темноволосой девы, неотразимой, сжимающей сердце красоты, полной бесчисленных противоречий. Судя по всему, сегодня мелангте не было дома. Шимрот пересек сад, поднялся на узкую террасу, выложенную плиткой, и постучал в дверь. Никто не отозвался, даже прислуга отсутствовала. В темных окнах дворца не мерцали никакие светильники или свечи. Тишину нарушал только монотонный шорох прибоя. Шимрод спустился на пляж и вернулся по набережной на портовую площадь в гостиницу «Закат». В трактирном зале он нашел неприметный свободный стол у стены и уселся. Волшебник внимательно изучал по очереди каждого из присутствующих. По большей части они производили впечатление местных жителей, торговцев, ремесленников крестьян с окрестных ферм. Несколько моряков явно сошли с кораблей, пришвартованных в гавани. сеев среди них не было. Эти предпочитали не смешиваться с толпой иноземцев и простонародья. Внимание Шимрода привлек человек, сидевший в одиночестве неподалеку. На этом субъекте среднего роста, крепко сложенном, была обычная местная одежда, крестьянская рубаха из грубого серого холста, свободные короткие штаны, зашнурованные высокие башмаки, с загнутыми вверх носками и треугольными пряжками на лодыжках. Копну его бурых волос, покрывала нахлобученная до ушей черная шляпа с узкими полями и высокой, понижающейся к затылку тульей. Лицо незнакомца, неподвижное и невыразительное, оживлялось только блеском непрерывно бегающих маленьких черных глаз. На столе перед субъектом стояла полная кружка Эля, он его даже не пробовал. Незнакомец сидел в странной позе, напряженно выпрямившись. Грудь его не поднималась и не опускалась. Можно было подумать, что он не дышит. По этим и по другим признакам Шимрот определил, что перед ним сидит Шайбальд Загзиг с планеты Ксобисти, не слишком убедительно притворявшийся человеком с Земли. Шимрот заметил, что Шайбальд не позаботился даже избавиться от пары лишних ног ночной бабочки, время от времени вздрагивавших под серой рубахой. Под затылком Загзига на шее еще поблескивали чешуйки бабочки. В этом месте пришелец не сумел достаточно хорошо имитировать человеческую кожу. Шимрот решил, что наилучшим доступным вариантом был, как обычно, простейший. Он приготовился ждать и наблюдать за происходящим. Слуга Фонзель, проходя мимо Закзига с подносом, умудрился случайно задеть черную шляпу Шайбальта, свалившуюся на стол и обнажившую не только бурый волосяной покров, но и пару перистых усиков антенн, который Загзик забыл или не сумел удалить. Фонзель уставился на антенны, испуганно открыв рот, в то время как Загзик поспешно и раздраженно нахлобучил шляпу на голову. Шайбальд произнес несколько резких слов. Фонзель поморщился, кивнул и поспешил прочь, ошеломленно оглядываясь. Загзик посмотрел по сторонам, проверяя, не заметил ли его антенны кто-нибудь еще. Шимрот тут же отвел глаза, притворившись что интересуется старинными голубыми блюдами, блестевшими глазурью на стене. Загзик перестал озираться и продолжал сидеть в напряженной позе. Прошло 10 минут. Входная дверь распахнулась. В проеме стоял высокий человек в черном костюме. Бледный, подтянутый и широкоплечий. Он отличался решительностью движений. Его черные волосы были подстрижены спереди на уровне середины лба и заплетены косой сзади. Шимрод с любопытством изучал незнакомца. Перед ним, несомненно, был человек сообразительный и безжалостный. Шрам, пересекавший впалую щеку, только подчеркивал угрожающий характер его мрачной физиономии. Прямые черные волосы, бледность кожи и презрительно самоуверенные манеры выдавали в нем, по мнению Шимрода, представителя племени Ска, родившегося на Скагане или в недавно освобожденном от Ска прибрежье. Ска аборигены скандинавии их традиции и записи древнее чем история народов ближнего и дальнего востока за три тысячи лет до описываемых событий волна арийцев так называемых урготов мигрировала в скандинавию из степей простирающихся к северу от черного моря и в конце концов вытеснила ска сперва попытавшихся вторгнуться в ирландию где в преданиях о них осталась память как о сыновьях порталона В конечном счете, потерпев поражение от донайцев, Ска высадились на своем нынешнем острове Скагани. Ска оценивал обстановку. Сначала его взгляд остановился на Шимроде, затем на Загзиге. Продолжая осматривать трактирный зал, он выбрал стол и уселся. Фонзель подбежал, чтобы взять заказ, и принес ему кружку эля, жареных сардин и хлеба, чуть ли не скорее, чем Ска кончил говорить. Ска неторопливо подкрепился, прихлебывая Эль. Закончив, он откинулся на спинку стула и снова оценивающе разглядел сначала Шимрода, а затем Загзига. Теперь он положил на стол шарик из темно-зеленого серпентина, примерно дюймового диаметра, прикрепленный к тонкой чугунной цепочке. Шимрод видел украшения такого рода и раньше. Это были опознавательные знаки высшей касты Ска. Заметив талисман, Загзик поднялся и направился к столу ска. Шимрот подозвал Фонзеля и тихо спросил. «Не оборачивайся, чтобы он ничего не заметил. Но скажи мне, как зовут сидящего неподалеку высокого ска?» «Не могу точно сказать», — ответил слуга. «Никогда я его раньше не видел. Но когда он вошел, один из сидящих в зале торговцев тихо сказал другому «Торкваль». Если это тот самый Торкваль, знаменитый грабежами и убийствами, Трудно поверить, что он осмелился показаться здесь, где король Эйлос воспользуется первой возможностью схватить его и вздернуть. Шимрот вручил пареньку медный грош. Твои замечания очень любопытны. Принеси мне бокал доброго золотистого вина. Применив магический трюк, Шимрот обострил слух таким образом, что теперь он прекрасно слышал шепот молодых влюбленных в углу трактира и бормотание трактирщика, советовавшего Фонзелю, развести вино Шимрода водой. Тем не менее, беседа Загзига с Торквелем оставалась беззвучной, благодаря чарам, не уступавшим волшебству Шимрода, и он не мог даже догадываться о ее содержании. Фонзель с залихватским поклоном поставил перед Шимродом бокал вина. «Ваше вино, сударь, благородное, золотистое, из собственного погреба хозяина». «Рад слышать», — сказал Шимрод. Между прочим, король Эйлос официально облёк меня полномочиями инспектора трактиров, гостиниц и постоялых дворов. Тем не менее, поверишь ли, мне нередко подают низкопробные напитки. Всего лишь три дня тому назад, в Минольте, хозяин трактира и служка сговорились разбавить мое вино водой. Каковое злодеяние король Эйлос объявил преступлением против человечества? «Неужели, сударь?» – дрожащим голосом спросил Фонзель. И что случилось? Констебли схватили трактирщика и слугу, отвели их на площадь и привязали к столбам, после чего мошенников крепко выпороли. Они не скоро осмелятся повторить свой проступок. Фонзель схватил бокал со стола. Я заметил, что нечаянно налил вам вино не из той бутыли. Одну минуту, сударь, я исправлю оплошность. Фонзель поспешно принес другой бокал вина, а через минуту хозяин заведения собственной персоной подошел к столу Шимруда беспокойно вытирая руки передником. «Надеюсь, все в порядке, сударь?» «В данный момент не могу ни на что пожаловаться». «Прекрасно!» «Фонзель иногда проявляет забывчивость, что подрывает нашу высокую репутацию. Сегодня он заслужил хорошую взбучку». Шимрот невесело рассмеялся. «Не наказывайте беднягу Фонзеля. Он вовремя заметил ошибку и заслуживает прощения». Трактирщик поклонился. «Приму к сведению ваше пожелания, сударь». Он поспешил занять место за стойкой. А Шимрот возобновил наблюдение за Шайбальтом Загзигом и разбойником Торквалем. Их беседа заканчивалась. Загзиг бросил на стол кошелек. Торкваль развязал шнурок кошелька и заглянул внутрь. Подняв глаза, он уставился на Загзига каменным взором, выражавшим явное недовольство. Загзиг ответил столь же непонимающим взглядом, поднялся на ноги и приготовился покинуть трактир. Предвосхитив намерение Загзига, Шимрот уже вышел на крыльцо. Взошла полная луна, хорошо освещавшая площадь. Гранитные плиты мостовой казались белыми, как кость. Шимрот притаился в глубокой тени туи, растущей у стены. В дверном проеме появился силуэт Загзига. Шимрот приготовил кольцо из Суэля, полученное от Мургена. Загзиг шел мимо. Шимрот, выступил из тени и попытался накинуть кольцо на голову Шайбальта. Этому помешала черная шляпа с высокой тульей. Загзик отскочил в сторону, что-то потрясенно бормоча или причитая. Проволока из суэля отцарапала ему лицо. Тут же он повернулся лицом к Шимроду. «Подлец!» – прошипел Загзик. «Ты надеялся меня обуздать? Твое время пришло!» Шайбальт широко открыл рот, чтобы выпустить ядовитый пар. Шимрод погрузил в это отверстие свой короткий меч. Застонав, Загзик опустился на залитую лунным светом мостовую, превратившись в горстку розовых искр и вспышек. Шимрот брезгливо отступил на пару шагов. Вскоре от Шайбальта не осталось ничего, кроме пушистых клочков серой пыли, улетевших при первом порыве прохладного морского ветра. Шимрот вернулся в трактирный зал. Молодой человек, модно одетый, В соответствии со вкусами, преобладавшими в аквитании, устроился с лютней в руках на краю высокого табурета. Извлекая из лютни аккорды и мелодичные пассажи, он распевал баллады, восхваляющие деяния безнадежно влюбленных рыцарей и тоскующих прекрасных дев, заканчивая каждый куплет минорными каденциями. Торквали след простыл. В трактире его больше не было. Шимрод подозвал Фонзеля, мгновенно явившегося к столу. «Что вам угодно?» Человек по имени Торкваль остановился в вашей гостинице. «Нет, ваша честь. Всего лишь минуту тому назад он вышел через боковую дверь. Не могу ли я предложить вашему сиятельству еще вина?» Шимрот выразил согласие величественным жестом. «Надеюсь излишне упоминать о том, что в воде я не нуждаюсь». «Разумеется, сударь, разумеется!» Шимрот просидел в трактире еще час, прихлебывая вино, и слушая аквитанские баллады. Наконец, он встрепенулся и снова вышел на ночную площадь. Луна уже успела заметно подняться по небосклону. Площадь пустовала, каменная мостовая белела, как прежде. Шимрот прошелся к гавани и по набережной. Туда, где она переходила в прибрежную дорогу. Остановившись, он смотрел на пляж, но через несколько минут отвернулся. Посреди ночи Мелангти вряд ли приняла бы его у себя во дворце. Шимрот вернулся в гостиницу. Аквитанский министрель удалился, а с ним и большинство посетителей. Торкваля тоже нигде не было. Шимрод поднялся к себе в номер и приготовился ко сну. Утром Шимрот завтракал перед входом в гостиницу, где он мог наблюдать за площадью. Он подкрепился грушей, миской каши со сливками, несколькими полосками жареного бекона и куском черного хлеба с сыром и маринованными сливами. Теплый солнечный свет приятно противоречил прохладному ветерку, налетавшему с моря. Шимрот ел не торопясь, не теряя бдительности, но без напряжения. Начинался базарный день. Площадь оживилась суматохой, шумом, яркими цветами и фруктами. Повсюду торговцы устанавливали столы и киоски, громко расхваливая качество своих товаров. Рыботорговцы подвешивали на всеобщее обозрение самую крупную рыбу и заставляли звенеть чугунные треугольники – чтобы прохожие оборачивались и подходили ближе. Между киосками сновали покупательницы, главным образом домохозяйки и служанки, споря, торгуясь, взвешивая, оценивая, критикуя и даже время от времени расставаясь со звонкой монетой. На площади появлялись и персонажи другого сорта, квартет меланхолических жрецов из храма Атланты, моряки и купцы со всех концов света, редкий посредник из сей, направлявшийся инспектировать груз, барон и его супруга, совершившие вылазку в город из суровой горной цитадели, пастухи с альпийских лугов и мелкие фермеры из лесистых долин тихо так тихо Покончив с завтраком, Шимрод оставался за столом и бросал в рот одну виноградину за другой, размышляя о дальнейшем направлении своего расследования. Размышления не помешали Шимроду заметить молодую темноволосую женщину, бодро шагавшую по площади в оранжево-коричневой юбке и светло-розовой блузе, горевших в солнечных лучах. Шимрот сразу узнал служанку Мелангте, одновременно выполнявшую обязанности ее кухарки и горничной. Она несла пару пустых корзин и, несомненно, направлялась на рынок. Вскочив на ноги, Шимрот последовал за ней. Остановившись у лавки торговца фруктами, служанка принялась выбирать апельсины из расставленных у прилавка лотков. Понаблюдав несколько секунд, Шимрот приблизился к ней и прикоснулся к ее локтю. Непонимающе оглянувшись, служанка не узнала волшебника в незнакомом обличии. «Мне нужно с тобой поговорить», — тихо сказал Шимрот. «Давай отойдем в сторону». Служанка с сомнением отступила. Шимрот сказал, «Мое дело связано с твоей госпожой. Я тебе ничего плохого не сделаю». Встревоженная служанка неохотно отошла от лавки, на несколько шагов. Что вам нужно? Не помню, как тебя зовут. По-моему, ты никогда не называла мне свое имя. Шимрод пытался придать голосу самый успокоительный тон. Меня зовут Лилия. Откуда вы меня знаете? Я вас не помню. В свое время я наносил визиты твоей госпоже. Ты открывала мне дверь. Неужели не помнишь? Лилия присмотрелась к лицу Шимрода. Кажется, я вас где-то видела, но, честно говоря, не припомню, где именно. Наверное, это было давно. Это было давно. Но ты все еще в услужении у Мелангти? Да. Не могу на нее пожаловаться. По меньшей мере, она не делает ничего такого, что заставило бы меня от нее уйти. С ней легко иметь дело. Лилья печально улыбнулась. Она почти не замечает мое присутствие или отсутствие. Ей не понравилось бы, однако, если бы она узнала, что я тут стою и сплетничаю о ее делах. Шимрот протянул служанке серебряный флорин. То, что ты мне скажешь, предназначено только для моих ушей. И тебя никак нельзя будет назвать сплетницей. Лилья осторожно взяла монету. По сути дела, госпожа меня беспокоит. По-моему, она немного не в своем уме. Я ничего не могу понять в ее поведении. Она часто сидит целыми часами, глядя в море. Я выполняю свои обязанности, а она не обращает на меня внимания. Словно я невидимка. Она часто принимает посетителей. Редко. Но сегодня утром... Лилия в нерешительности прервалась и оглянулась. Кто ее навестил сегодня утром? Подбодрил ее Шимрот. Он пришел рано. Высокий бледный человек со шрамом на лице. Мне показалось, что он ска. Он постучал, я открыла дверь. Он приказал. «Передай госпоже, что пришел Торкваль!» Я отступила. Он прошел в вестибюль, а я пошла передавать его слова леди Мелангте. Она удивилась? По-моему, она не ожидала этого гостя и была не слишком довольна его визитом, но нельзя сказать, чтобы она очень удивилась. Она колебалась только пару мгновений, после чего вышла в вестибюль. Я последовала за ней, но задержалась за шторой, чтобы незаметно на них посмотреть, вы понимаете? Они стояли и разглядывали друг друга, а потом Торкваль сказал, «Мне говорят, что я должен выполнять твои поручения, что тебе об этом известно». Леди Мелангте ответила, «Я ни в чем не уверена». Торкваль спросил, «Ты меня не ожидала?» «Меня предупреждали, но при этом ничего не объясняли и мне нужно подумать», — ответила госпожа. «Уходите! Если у меня будут для вас поручения, я об этом сообщу». Торкваль эти слова, кажется, позабавили. «И как ты это сделаешь?» «С помощью особого сигнала. Если потребуются ваши услуги, я выставлю черную вазу на стену у ворот. Когда вы увидите черную вазу, можете снова приходить». На это Торкваль улыбнулся и поклонился. При этом он выглядел почти по-княжески. Без дальнейших слов он повернулся и вышел из дворца. «Вот что случилось утром. Рада вам об этом рассказать, потому что Торкваль меня пугает». — Совершенно ясно, что от него у моей госпожи могут быть только одни неприятности. — У вас есть основания для опасений, — подтвердил Шимрот. — Тем не менее, Мелэнгти, если бы захотела, могла бы не связываться с Торквелем. Не мне судить. — Она теперь дома? — Да, как всегда, сидит и смотрит в море. — Я ее навещу. Может быть, мне удастся все уладить. — Ни в коем случае не говорите ей, что я обсуждала с вами ее дела, — забеспокоилась Лилья. «Конечно, нет». Лилья вернулась к лавке продавца фруктов, а Шимрот направился с площади на прибрежную дорогу. Его подозрения подтвердились. До сих пор участие Мелангте в назревавшей интриге было пассивным и могло таковым оставаться в дальнейшем. Тем не менее, в том, что касалось Мелангте, предсказуемой была только ее непредсказуемость. Шимрот смотрел на север, туда, где на берегу виднелся Белый дворец. Он не видел причин для задержки, кроме его собственного нежелания оказаться лицом к лицу с Меланкти, Волшебник заставил себя идти по пляжу решительными размашистыми шагами и вскоре оказался у беленой каменной стены. На стене не было никакой черной вазы. Шимрот прошел через сад, поднялся к двери, поднял дверной молоток и отпустил его. Никто не ответил. Шимрот снова постучал и опять безрезультатно. Судя по всему, во дворце никого не было. Медленно отвернувшись от двери, Шимрот спустился на пляж, встал в проеме ворот и посмотрел по сторонам. Неподалеку он заметил неторопливо приближавшуюся с севера Мелангте. Волшебник не удивился. Такой он всегда видел ее во сне. Шимрот ждал. Белый песок пылал под ярким солнечным светом. Мелангте была уже рядом. Стройная молодая женщина, темноволосая, в белом платье до колен и сандалиях. Бросив на Шимрода один безразличный взгляд, она прошла через ворота в сад. Когда она проходила мимо, Шимрод почувствовал неизменно сопровождавший ее едва уловимый аромат фиалок. Мелангте поднялась к двери. Шимрод угрюмо последовал за ней во дворец. Мелангтя прошла из вестибюля в длинную гостиную с широкими арочными окнами, выходящими на море. Подойдя к окну, она стояла и задумчиво смотрела в горизонт. Шимрод остановился у входа, глядя по сторонам и оценивая обстановку. Помещение почти не изменилось с тех пор, как он побывал здесь в последний раз. Стены были чисто побелены. На выложенном плиткой полу лежали три ковра, контрастной оранжевый, красный, черной, белый и зеленой расцветки. Кроме стола, нескольких массивных стульев, софы и серванта, в гостиной не было никакой мебели. На стенах не было украшений. В помещении не было никаких предметов, позволявших угадать с точку зрения Мелангте или намекавших на какие-либо ее наклонности. Яркие, внушавшие ощущение бодрости ковры, по-видимому, были приобретены у торговца, импортировавшего их с Атласских гор. Почти наверняка, по мнению Шимрода, их купила и расстелила служанка Лилия, в то время как Мелангте не обратила на них практически никакого внимания. Наконец, Мелангте обернулась к Шимроду. Растянув губы в странной кривой улыбке, Говори, Шимрот, зачем ты пришел? Ты узнала меня, несмотря на маскарад? Меланте, казалось, удивилась. Маскарад? Я не заметила никакого маскарада. Ты Шимрот. Такой же кроткий, наивный и нерешительный, как всегда. Значит, маскарад ни к чему, заключил Шимрот. Я не умею скрывать внутреннюю сущность. А как насчет тебя? «Тебе удалось найти свою внутреннюю сущность, Мелангти?» Мелангти беззаботно махнул рукой. «Все это пустая болтовня. У тебя есть ко мне какое-нибудь дело? Сомневаюсь, что ты явился, чтобы анализировать мой характер». Шимрот указал на Софу. «Давай присядем. В ногах правды нет». Мелангти безразлично пожала плечами и опустилась на диван. Шимрот уселся рядом. «Твоя красота не изменилась со временем». Я устала от комплиментов. Когда мы встречались в последний раз, у тебя вызывали восхищение ядовитые цветы. Эта причуда еще не прошла. Меланг тебя покачала головой. Таких цветов больше нет. Я часто о них вспоминаю. В них было что-то непреодолимо привлекательное. Ты не согласен? В них было что-то завораживающе-отвратительное, сказал Шимрот. Мне так не казалось. Они отличались удивительным разнообразием оттенков и необычными ароматами. И все же, поверь мне, это были цветы зла, если можно так выразиться. От них исходили запахи разложения. Мелангти улыбнулась и снова покачала головой. Моему пониманию недоступны надоедливые абстрактные рассуждения. Сомневаюсь, что твои попытки меня убедить к чему-нибудь приведут. Мне станет скучно, вот и все. Любопытно было бы узнать. Тебе вообще известен смысл понятия зла? Любое слово имеет то значение, которое ему придают. Это абстрактное рассуждение. Но ты понимаешь разницу между, скажем, добротой и жестокостью? Никогда не думала о таких вещах. Почему ты задаешь эти вопросы? Потому что, как это ни странно, я пришел, чтобы изучить твой характер. А опять? Зачем? Мне любопытно узнать, чего в тебе больше, добра или зла. Меланк тебя пожала плечами. С таким же успехом я могла бы спросить, рыба ты или птица, ожидая при этом, что ты воспримешь этот вопрос всерьез. Шимрод вздохнул. — Предположим. Тебя устраивает твой образ жизни? — Я предпочитаю такую жизнь ее отсутствию. — И чем же ты занимаешься каждый день? — Смотрю на море и в небо. Иногда брожу по колено в прибое и рисую узоры ступнями на песке. А по ночам гляжу на звезды. «У тебя нет друзей?» «Нет». «И что тебя ждет в будущем?» «Будущего нет. Есть только настоящее». «Не уверен, что это так», — сказал Шимрод. «Это всего лишь полуправда». «И что же, полуправда лучше, чем отсутствие правды, не так ли?» «Не могу полностью согласиться с твоим представлением», — возразил Шимрод. «Я человек практичный». Я пытаюсь контролировать события, которым еще предстоит стать настоящим, вместо того, чтобы пассивно подчиняться обстоятельствам». Мелангте холодно пожала плечами. «Делай, что хочешь». Откинувшись на спинку дивана, она отвернулась и смотрела в море. Помолчав, Шимрот снова спросил. «Так как же? Чего в тебе больше? Добра или зла?» «Не знаю». Шимрот начинал раздражаться. «Говорить с тобой?» «Все равно, чтобы бродить по опустевшему дому!» Мелангти ответила не сразу. «Возможно, ты ошибся при выборе дома, по которому бродишь. А может быть, в этом доме тебя не ждали?» «Ха-ха!» — воскликнул Шимрод. «Из твоих слов следует, по-видимому, что ты способна мыслить». «Я все время думаю. Днем и ночью». «О чем же ты думаешь?» «Тебе не понять мои мысли». «Эти мысли доставляют тебе удовольствие?» Приносят тебе покой? Как всегда, ты задаешь вопросы, на которые я не могу ответить. По-моему, в моих вопросах нет ничего сложного. Для тебя, разумеется. Но меня выбросили в этот мир, как голую и пустую куклу. От меня требовалось только подражание человеческому поведению. От меня не требовалось, чтобы я стала человеком. Я не знаю, кто я такая, что я такое. Об этом я и размышляю. Размышления мои непросты. Так как человеческие эмоции мне недоступны, я изобрела целую коллекцию новых эмоций, доступных только мне. Очень интересно! И когда же ты испытываешь эти новые эмоции? Я испытываю их все время одни обременяют, другие окрыляют, они подобны облакам, плывущим по небу. Некоторые постоянны, иные мимолетны. Иногда они вызывают дрожь удовольствия, и я хотела бы, чтобы они продолжались вечно так же, как хотела чтобы у меня всегда были те чудесные цветы. Но настроения ускользают, прежде чем я успеваю их назвать, прежде чем они успевают наполнить сердце. Иногда, часто, они больше не возвращаются, как бы я по ним не тосковала. — Как ты называешь эти настроения? — Расскажи. Меланк тебя покачала головой. — Их имена тебе ничего не скажут. Я наблюдала за насекомыми, пытаясь представить себе, как они называют свои эмоции. «Может быть, мои настроения подобны эмоциям насекомых?» «Не думаю», — заметил Шимрот. Мелангтя не заметила его слова. «Может быть, у меня нет на самом деле никаких эмоций? Может быть, я называю эмоциями не более, чем ощущения, восприятия?» «Так, наверное, протекает жизнь насекомого, как последовательность ощущений и восприятий. В твоей новой коллекции эмоций есть разграничение добра и зла». Эти понятия не имеют отношения к эмоциям. Ты пытаешься меня обмануть, заставить меня говорить твоим языком. Очень хорошо, я тебе отвечу. Повторяю, я не знаю, кто я такая, что я такое. Так как я не человек, я пытаюсь понять, что я такое, и представить себе, в чем должна заключаться моя жизнь. Шемрот откинулся на спинку дивана и скрестил руки на груди. Когда-то ты выполняла поручение Тамурела. «Зачем?» «Побуждение служить Тамурелло было изначально встроено в структуру моего мозга. Теперь Тамурелло закупорен в стеклянной банке. И тем не менее, тебя опять требуют, чтобы ты ему служила». Мелангтя нахмурилась, покосилась на Шимрода и недовольно поджала губы. «Почему ты так считаешь?» Таково мнение Мургена». «Что понимает Мурген?» «Достаточно для того, чтобы возникла необходимость задавать самые нелицеприятные вопросы». Как ты получаешь приказы? Я не получаю никаких приказов. Я только ощущаю побуждение, подсказки внутреннего голоса. Что их вызывает? Иногда мне кажется, что они возникают самопроизвольно. Когда на меня находит такое настроение, оно меня окрыляет. Я полностью оживаю. Кто-то вознаграждает тебя за сотрудничество. Будь осторожна. тамурела сидит в стеклянном шаре, уткнув нос между коленями. Неужели тебя прельщает такая перспектива? Со мной это не случится. Тебя в этом заверила Десмей. Будь добр, не произноси это имя. Его необходимо произнести, потому что это имя равносильно гибели. Твоей гибели, если ты позволишь ей использовать тебя как послушный инструмент. Мелангтеп поднялась на ноги и подошла к окну. Шимрот обращался к ее спине. Вернись ко мне в Трильду. Я полностью очищу тебя от зеленой нечисти. «Мы победим ведьму Десмей! Ты полностью освободишься и полностью оживёшь!» Меланкте повернулась к Шимроду. «Я ничего не знаю, ни о какой зеленой нечисти! Ничего не знаю, ни о какой Десмёи! Уходи!» Шимрод поднялся на ноги. «Сегодня подумай о себе. Подумай о том, как могла бы сложиться твоя жизнь. Я вернусь перед заходом солнца. Может быть, к тому времени ты прислушаешься к моим словам». Мелангте словно ничего не слышала. Шимрот вышел из гостиной и спустился на пляж. День тянулся час за часом. Шимрот сидел за столом перед гостиницей и наблюдал за солнцем, опускавшимся к горизонту. Когда горизонт стал отделять от солнца расстояние не больше диаметра солнечного диска, волшебник снова отправился на прогулку по пляжу. Оказавшись перед белым дворцом, он поднялся к входной двери поднял дверной молоток и опустил его. Дверь приоткрылась. Выглянула служанка Лилья. «Добрый вечер», — поздоровался Шимрот. «Я хотел бы поговорить с твоей хозяйкой». Лилья широко раскрыла глаза. «Ее нет». «Где же она?» «На пляже?» «Она уехала». «Уехала?» — резко переспросил Шимрот. «Куда?» «Понятия не имею». «Что случилось? Расскажи». Час тому назад в дверь постучали. Явился этот Ска, Торкваль. Он прошел мимо меня и сразу направился в гостиную. Госпожа там сидела на диване. Увидев Торкваля, она вскочила на ноги. Какое-то время они смотрели друг на друга. Я подглядывала из-за двери. Торкваль произнес одно слово. Пора. Хозяйка неподвижно стояла, словно в нерешительности. Торкваль шагнул к ней, взял ее за руку и повел через к входной двери. Она не возражала. Она молча шла, не глядя по сторонам, как во сне. Шимрот слушал. В груди у него нарастало тяжелое, неприятное чувство. Лилья торопливо рассказывала. На пляже их ждали две лошади. Торкваль поднял хозяйку и усадил в седло, а сам вскочил на другую лошадь. Они уехали на север. И теперь я не знаю, что делать. Шимрот с трудом подбирал слова. «Делай все как обычно. Тебе же не давали никаких...» особых указаний. «Пожалуй, придется последовать вашему совету. Она, наверное, скоро вернется?» «Может быть». Шимрот вернулся по пляжу в гостиницу «Закат». Утром он снова явился в Белый дворец на берегу, но застал только служанку Лилью. «Никаких вестей от твоей госпожи?» «Никаких, сударь. Она где-то далеко. Я нутром чую. У меня тоже такое впечатление». Волшебник нагнулся и подобрал с земли окатыш, повертел его в пальцах и вручил камешек служанке. «Как только твоя хозяйка вернется, выйди с этим окатышем на улицу, подбрось его в воздух и скажи, ступай к Шимроду». «Все понятно?» «Понятно. Что нужно сделать?» «Взять этот камешек, выйти на улицу, подбросить его и сказать, ступай к Шимроду». «Правильно. Вот еще серебряный флорин. Он освежит твою память, когда потребуется». Благодарю вас, сударь. Шимрод перенесся над горами на каменную площадку перед цитаделью Сверсмода и зашел на внутренний двор. Два грифона завтракали, утоляя голод двумя огромными говяжьими окороками, четырьмя жареными на шампурах курицами, парой поросят, двумя бочонками маринованного лосося, кругом овечьего сыра и несколькими буханками свежего хлеба. Заметив Шимрода, чудища в ярости вскочили из-за стола и бросились к прибывшему, словно намереваясь разорвать его на куски. Шимрот поднял руку. — Спокойно, спокойно. Разве Мурген не приказал вам вести себя вежливо? — Он похвалил нас за бдительность, — отозвался Вувас. — При этом он посоветовал нам проявлять некоторую сдержанность в отношении явно добропорядочных посетителей. — Ты не соответствуешь определению добропорядочного посетителя, — заметил Вуз поэтому нам следует приступить к исполнению прямых обязанностей. Постойте, я Шимрот, и Мурген меня ожидает, чтобы обсудить важные дела. Посмотрим. На этот счет нет никакой уверенности, — заявил темно-зеленый вкрапинку вуз. Острым когтем огромной ноги он провел линию на каменных плитах двора. — Прежде всего, надлежит убедиться в подлинности твоей добропорядочности. Чем мы и займемся, как только подкрепимся. «Нас больше никто никогда не обведет вокруг пальца!» Поддержал коллегу Вувос. «Никто и никогда!» «Перешагни эту линию, и мы тебя прибавим к меню нашего завтрака!» Шимрот тихо произнес краткое заклинание, после чего сказал. «Предпочел бы сразу пройти проверку, но не сомневаюсь, что в первую очередь вы займетесь другими посетителями». «Какими еще посетителями?» Не понял Вувос. Шимрот показал пальцем. Обернувшись, грифоны обнаружили стайку из восьми бабуинов в красных панталонах и круглых красных шапочках, оживленно лакомившихся завтраком часовых. Два бабуина стояли с одной стороны стола, трое с другой, а еще трое находились непосредственно на столе. Разразившись оглушительным ревом, вуз и Вува побежали разгонять бабуинов. Но с обезьянами не так легко было справиться. Они отскакивали с удивительным проворством запуская лапы в бочонки с маринованным лососем и швыряясь рыбой. Воспользовавшись переполохом, Шимрот пересек внутренний двор, открыл высокую чугунную дверь и поспешил в большой зал. Как прежде, в камине большого зала пылал огонь. Подвешенный с потолка стеклянный шар мерцал мрачновато-зеленым светом. Мургена не было. Шимрот уселся перед камином и приготовился ждать. Через некоторое время он обернулся, чтобы посмотреть на подвешенный шар. Маленькие черные зрачки блестели из глубины глазниц, глядя на него сквозь зеленую пелену. Шимрот вернулся к созерцанию огня. Мурген вошел и присел у стола. «Ты выглядишь разочарованным», — заметил великий чародей. «Что тебе удалось сделать, выси? кое «Кое-что удалось». Шимрот рассказал обо всем, что происходило в гостинице «Закат» и во дворце Мелангте. Наши подозрения подтвердились. Кроме того, я узнал об участии Торкваля, чего мы не подозревали. Немаловажное обстоятельство, свидетельствующее о заговоре. Учитывай, что прежде всего он явился к Мелангте, чтобы получить от нее указания. Но во второй раз он не интересовался никакими указаниями и подчинил ее своей воле. Тебе мое замечание может показаться циничным, Но возникает впечатление, что для этого ему не пришлось прилагать особых усилий». Шимрот не оторвал глаз от пламени. «Что ты знаешь о Торквеле? «Немного. Он отпрыск знатной семьи Ска, изменившей традициям предков и теперь промышляющий разбоем и убийствами. Его банда наводит ужас на окрестное население. Его амбиции, однако, могут заходить гораздо дальше». «Почему ты так думаешь?» Разве об этом не свидетельствует его поведение? Король Казмир хочет, чтобы Торквель поднял восстание среди ульфских баронов. Торкваль берет у Казмира деньги, но поступает по-своему, что не приносит Казмиру никаких существенных выгод. Если Эйлос потеряет контроль над горцами, у Торквеля появится возможность захватить власть. Сначала в горах, а потом, кто знает, в Ульфляндии, в Гаделии. В Восточном Даоте? К счастью, это маловероятно. Мурген тоже смотрел в огонь. Торкваль — беспощадный человек. Я был бы не прочь подвесить его в бутылке по соседству с Стамурела. Увы, не могу нарушать свои собственные законы, если на это нет достаточных причин. Такие причины, однако, могут возникнуть. Каким образом? Движущей силой во всей этой интриге. Насколько я понимаю, может быть только десмой. Где она прячется? В какой ипостаси? Она пользуется каким-то неожиданным обличием или скрывается там, где ее невозможно обнаружить? Но ее надежды сбываются. Она в отомстила, там урела. Но еще не всему мужскому полу. Ее ненависть не насытилась. Может быть, она прячется в теле Мелангте, ожидая удобного момента? Мурген покачал головой. Это ограничило бы ее возможности и сделало бы ее слишком уязвимой, так как мне сразу же стало бы известно ее местонахождение. С другой стороны, меланкте или другое порождение того же типа может служить сосудом, который Десмей намерена в конечном счете наполнить. Трагично, что такая красота используется в столь низменных целях, воскликнул Шимрод и откинулся на спинку кресла. Тем не менее, меня это не касается. — Само собой, — кивнул Мурген. — А теперь мне придется некоторое время заниматься другими вещами, настоятельно требующими моего внимания. Вокруг звезды Ахернар наблюдается странное оживление, особенно на внешних планетах. Тем временем Джоальда в океанской пучине беспокоят тревожные сны. Я должен проверить, имеется ли связь между этими явлениями. В таком случае чем следует заняться мне? Мурген погладил подбородок. «Я буду внимательно следить за действиями Торкваля. Если он применяет колдовство, мы сможем сразу вмешаться. Если он просто бандит, каковы бы ни были его возмутительные преступления, с ним придется иметь дело королю Эйласу и его армиям. Я предпочел бы нанести ему упреждающий удар. Несомненно. Мы обязаны, однако, придерживаться принципа минимального вмешательства. Эдикт — хрупкое построение. Если станет известно, что мы его нарушаем, чего будут стоить все мои запреты? Чародеи снова распустятся. Позволю себе одно последнее замечание. Твои сторожевые чудища продолжают вести себя непозволительным образом. Они могут напугать робкого человека до смерти. Тебе обязательно следует научить их вести себя значительно вежливее и скромнее. Я этим займусь.